Кот, лиса и петух. Был-жил кот да петушок. И вот они жили в одной избушке. Кот побежал за пищей и говорит петушку, — Ты смотри, не выглядывай, лиса близко живет. — Ну, конечно, петушок остался. Вдруг прибегает лиса. — Петушок, петушок! — Золотой гребешок, масляная головка, шелковая бородка. Выгляни на улку, посмотри, как девушки катаются, красные колупаются. Петушок выглянул, а лиса заграбила его и птащила. Петушок закричал. — Коть, котя, несет меня лиса за синей моря, за высокие лиса. Кот услыхал, прибежал, петушка вырвал у лисы и принес домой. Попили они, поели. Кот говорит, — Ну, смотри, петушок, я опять пойду, а ты не выглядывай, а то и дальше уйду и не услышу. И ушел. Вдруг, откуль возьмись, прибегает лиса. Петушок, петушок, золотой гребешок, масляная головка, шелковый бородка, выгляни на улку, посмотри, как девушки катаются, красный колупается. Петушок сидел-сидел. Хочется посмотреть. Выглянул, она его и схватила. Петушок закричал. — Котя, котя! Несет мне лиса за синие моря, за высокие лиса! кот опять и услыхал. Прибегает, заловил лису за хвост. Лиса рванулась, выронила петуха. Кот захватил и домой. Вот прибегает кот домой и говорит... Но, петушок, я опять пойду, а ты смотри, больше не выглядывай, а то схватит лиса, а я пойду. Вот кот ушел. Вдруг прибегает лиса. Петушок, петушок, золотой гребешок, Масляная головка, шелково-бородка. Выгляни на гулку, посмотри, как девушки катаются, Красны, колупаются. Вот петушку интересно посмотреть. Выглянул лиса, сгребла его и понесла. Вот он и закричал. Котя, котя, несет меня лиса За синие моря, за высокие лиса. Кот, чуть-чуть, только издалека услыхал, И бежит опять, бросился к лисе и перегрыз у ней шею. Принес петушка и говорит, «Ну, — Но, петушок, теперь можешь выглядывать в окно. Больше леса тревожить не будет. И стали с тех пор они жить да быть в своей избушке.